и отключился. Максим несколько минут глядел на погаший экран и представлял, что будет, если экран этот никогда уж больше не оживет. «Будем ходить друг к другу в гости», — сказал он вслух, и набрал номер Аси Глумовой. Глава седьмая Глава военно-революционного совета Свободной Алайской республики Бывший заместитель министра обороны, бывший бригадный генерал Гнор Гин был доволен. Более того, он был счастлив. С эпидемией удалось справиться неожиданно быстро. А оказалось, что славные алайские микробиологи во главе своим лекарем ранга Маггой, несмотря на нищенские субсидии, не сидели сложа руки.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 Насеялись сейчас по всей республике, не минуя самых глухих ее уголков, разнося животворную жидкость с помощью одноразовых шприцев, производство которых было тоже чудом налажено. Алайский народ, забывший в неизбывном своем великодушии прошлые обиды, охотно поделился и вакциной, и шприцами с братским народом бывшей империи, ныне каргонской демократии. За эту помощь Гноругину удалось без всякой стрельбы выторговать у новоиспеченного соседнего правительства не только спорные устья Арихады, но и некоторые другие стратегически важные территории, на которые герцоги Алайски даже и не собирались посягать. Санитарные фургоны ездили по кварталам бедноты, по конторам, по сохранившимся предприятиям,